Города Усиление дворянства в Литовском княжестве сопровождалось упадком старинных городов Западной Руси. В Старой Киевской Руси области со своими волостными городами составляли цельные земли, которые подчинялись решениям веча старших городов. Теперь с введением господарских урядов областной город оторвался от своей области. Место вечия заступил назначаемый великим князем воевода с подручными ему старостами, костелянами и другими державцами. Земско-городовое управление заменено было коронным. В то же время подгородные земли, находившиеся в общинном пользовании городов, розданы были великими князьями в частное владение с обязательством ратной службы. Служилые землевладельцы, Бояре и зимяне, прежде входившие в состав городских обществ, теперь шлихетскими своими привилегиями обособились от мещан, место, польский город, посад, торгово-промышленного городского населения и начали покидать города, селясь в своих вотчинах и выслугах, жалованных имениях. Старинные области вечевых русских городов постепенно разлагались на княжеские и панские вотчины и обессиленный вечевой город оставался одиноким среди этих чуждых и часто враждебных ему владельцев, расхитивших его исконную волость. Голос его веча замыкался в его стенах, не доходя до его пригородов. Великокняжеские урядники, воеводы, костеляны и старосты притесняли горожан, Чтобы вывести города Западной Руси из упадка, польско-литовские государи давали им немецкое городовое самоуправление, магдебургское право, которое в XIII и XIV веках проникло в Польшу вместе с немецкими колонистами, наводнявшими тогда польские города. Еще в XIV веке это самоуправление введено было в городах Галицкой земли которая присоединена была к Польше королем Казимиром Великим в 1340 году. С половины 15 века магдебургское право распространилось и в других городах Западной Руси. По этому праву мещане получали некоторые торговые привилегии и льготы по отправлению казенных повинностей и освобождались от подсудности воеводам и другим правительственным урядникам. По магдебурскому праву город управлялся двумя советами или коллегиями – лавой, члены которой лавники присяжные, под председательством назначаемого королем Войта, немецкая ВОКТ, производили суд над горожанами и радой с выбранными из горожан радцами, ратманами и бурмистрами во главе их, которые заведовали делами по хозяйству, торговле, благоустройству и благочинению города.